Глава девятая. Зайцев не проснулся даже, потому что липкую и непрочную дрему нельзя было назвать сном, а просто будто вынырнул из горячего киселя. Вокруг была идеальная непроницаемая темнота и духота. Просто не липли. Зайцев с отвращением сбил и затолкал простыню ногами на самый край кровати. Его раздражало все — и колючая вата в висках, и сухость во рту, и черный квадрат на том месте, где ленинградцы в мае и июне видят всегда светлое небо. И жара. Жара! Тело было каким-то слабым. Он перевернулся на бок, снова закрыл глаза. Но поневоле слушал ночные, а не городские звуки. Какое-то потрескивание, уханье. Шорохи. Постепенно стала видна занавеска, которая отгородили его угол в доме Патрикеевых. Хороших людей, на постой к которым их отправил товарищ Емельянов, начальник местного НКВД. Проявились стены, пол. Сонное дыхание за занавеской отчетливо распалось на два. Мужское похрапывание принадлежало хозяину. Тихое — его жене. Зои слышно не было. То ли не спала, то ли спала тихо. В темноте невозможно было понять, полночь ли дело к рассвету. Зайцев понял, что и это его тоже злит. «Как это можно так вообще?» — сердито пробормотал он. «Вот «вообще» и так подразумевались темная ночь, жара, юг. Как будто кому-то пришло в голову нарочно такое устроить. Он спустил ноги с кровати. Пол хотя бы был прохладный. Теперь уже глаза привыкли к темноте. Стало видно, что ночь лунная, а на комоде белеет восковая свеча в латунном подсвечнике. Рядом Зайцев нащупал коробок. Повис оранжевый шар света. Дышать стало легче. Зайцев, как был в трусах, бесшумно прошел босиком, отогнул занавеску. В большой темной комнате видны были только темные массы предметов. Крахмаленные подушки в темноте казались синими. Зайцев иронически отметил черную круглую шапку на одной. Кот. Угол для Зои тоже был отгорожен занавеской, висевшей где-то в темноте. Может, правее, может, левее. Спящее дыхание Патрикеевых не шелохнулось. Зайцев увидел, что ему надо было. Осторожно поставил свою свечу обратно за занавеску, чтобы ненароком не разбудить спящих. Выскользнул опять, с легким ужасом ощущая собственную ноготу. Проделал в темноте бесконечный путь до стола, схватил кувшин с водой и там же лежавшую книгу. Нырнул обратно. Вода оказалась противно тепловатой, но Зайцев выпил через горлышко весь кувшин, с наслаждением чувствуя, как вода стекает по подбородку, капает на грудь. А потом занялся книжкой. Она оказалась зойной. Тихий дон. Пробормотал лучше, чем ничего. Выдуманная история про выдуманных людей усыпит его не хуже, чем переписка Энгельса с каким-нибудь общественным деятелем. А именно этого он и ожидал найти у Зои. Просто не успели чуть остыть и стали еще отвратительнее. Влажные и холодные. Но он нашел сухое местечко, поправил подушку, поставил на подоконник свечу, переместив оранжевый шар поудобнее, и раскрыл книгу. Он сразу понял, почему выпала именно эта страница. Верхний уголок справа был загнут. «Вероятно, Зои...» Зайцев прочел. «Жена-изменница ждала домой обманутого мужа. Она знает, что он знает, и в воздухе пахнет электричеством перед грозой». Зайцев прочел главу до самого конца, а потом стал рассеянно листать дальше. Странно, что Зоя отметила именно это. По ее рассказу в поезде выходило, что это она любовница, и с ней муж обманывает жену. Что же ее здесь так проняло? Страницы из-под его пальцев с быстрым шорохом убегали налево. Может, она выдумала всю эту свою историю. А может, не совсем. Просто переменила угол рассказа, как часто делают перед случайным попутчиком. Это, мол, случилось с одним моим знакомым. Может, на самом-то деле это она, обманутая жена. И вдруг Зайцеву показалось, что он снова на том же месте. Он поспешно остановил страницы, отлеснул назад, проверяя глазами по диагонали. Еще, еще и еще, и, наконец, нашел нужное. Сверил оба отрывка. — Да, точно. Опять обманщица ждет обманутого мужа с войны. Зайцев нахмурился. Заложил эти страницы пальцем. Снова вернулся к загнутому уголку, перечитал первую сцену. В современной литературе он, положим, не разбирался. Но свидетелей опрашивал каждый день. Тех, кто врал, кто говорил правду. Кто говорил правду, но ни черта толком не помнил. Тех, кто помнил все, но ничего не замечал. Тех, кто замечал многое, но в кривом свете для кого глаза милиционера были сродни огням софитов, направленных на него, актеры для одного зрителя. Свидетелей, которые приукрашивали, недоговаривали, покрывали, доносили. Зайцев принялся читать книгу как следователь, выслушивающий показания. Сомнений не было. Он слышал двух совершенно разных свидетелей. Два голоса. Сравнил обе сцены. Те же обстоятельства, похожие места действия, И фигуранты те же. Почти те же. Только в одной сцене. Душно, как перед грозой. А в другой сухо, как от старой слежавшейся бумаги. Большая разница. А обложка одна? Зайцев перевернул книгу. Нет, автор один. Некий Шолохов. А ты, приятель, похоже, тот еще жук. Это двухголосие заинтересовало его. Он даже перечел оба отрывка еще раз. Точно? Странноватая книжица. Любопытно, что за всем этим стоит. Как бы там ни было, книжка свое дело сделала. Мысли Зайцева разомкнулись. Ослабили онемевшую хватку. И карусели из разбившегося на полном скаку наездника, отравленного газом призового жеребца, врущих, а потом вообще черт знает куда переброшенных курсантов, финтящего Коптельцева, В поспешной командировке с противной попутчицей непонятно как к этому примешанных или никак не примешанных вчерашних выстрелов все это потихоньку перестало вертеться у Зайцева в сонном мозгу. Заглохло, остыло, развалилось, стало темнеть. Зайцев чувствовал, что глаза его против воли начали слепаться. Он полистал занятную книжицу еще. В будущих войнах, — попался на глаза диалог, не пойми кого с неизвестным кем, — роль кавалерии сведется к нулю. Вернее, ее самой не будет существовать. Но это положим вне всякого сомнения. Слушай, Терсищев, нельзя же человека заменить машиной. Это крайность. Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменит. Воображаю. «Автомобильный эскадрон!» «Глупость!» — загорячился Калмыков. «Конь еще послужит армиям!» «Абсурдная фантазия!» Зайцев решил, что на сегодня довольно в любом случае. Отложил книгу, наклонился, чтобы задуть стоявшую на подоконнике свечу. И вдруг увидел за окном женскую фигуру. Женщина сидела на ступеньках крыльца, завернувшись в шаль, повесив голову. Лунный свет лежал у нее на темени. На плечах. По эту это прически Зайцев понял, что это Зоя. Она его не видела, не двигалась, никого не высматривала. Возможно, кого-то ждала. Возможно, ей просто тоже не спалось в непривычной духоте, и она искала прохлады свежего воздуха. Сидящая вдруг подняла голову, точно услышала что-то, или почувствовала чужой взгляд. Зайцев тихо задул свет, пока она не успела на него обернуться. Ему снилось, что на грудь ему жаркой тушей сел Коптельцев. Жар от его задницы давил, расползался, мешал дышать. Зайцев очнулся. Жаркая тяжесть не ушла. Он нащупал рукой мех. Сердито спихнул хозяйского кошака. Тот мягко упал на пол, на все четыре лапы, как у их племени водится и зайцев снова провалился в сон уже без сновидений ах я думала вы одеты в один миг патрикеева выронив полотенце запрыгнула обратно за занавеску зайцев судорожно обернулся простыней в окно было пронзительное не северное утро рука опасливо поставила за занавеску кувшин с водой нога придвинула тазик Зайцев смущенно пробормотал «Спасибо», поднял с пола полотенце. Ощупал щетину, крикнул за занавеску «Извините, у вас э, миски неглубокой не найдется?» Мыло, кисть, бритва болтались в полупустом сидоре. «Найдется, найдется», — быстро пропела Патрикеева. Зайцев послушал ее торопливые шаги. Она каталась туда-сюда по комнате, двигала ящиками поскрипывала дверцами и бормотала. «Где ж тут мисочки такие? Вроде бы видела, только где?» «Валя, ты мисочки здесь такие не видел?» Хозяин пробормотал что-то неразборчиво. «А, «А я вроде видела, но где?» Содержание этого диалога несколько озадачило Зайцева. Но не слишком, не успела. Просунулась рука с жестяным ковшиком. «Подойдет?» Зайцев ответил. «Годится, спасибо». Когда он вышел, все уже сидели за столом. Сам хороший человек Валентин Патрикеев, молодой в кудрях, но, несмотря на молодость, уже немного располневший. Над краем партийной толстовки нависал зарождающийся второй подбородок. Напротив него — Патрикеева. Быстрая, посреднерусский круглолицая, крутобокая, круглоглазая. И Зоя. Она была немного бледна и сидела излишне прямо прошу завтракать пропела патрикеева прошу прошу приветливо двинул стулом переместил газету хозяин поганый кошак вертелся тут же у ножки стула зайцев заметил телячий портфель хозяин убегал на службу и чулки заграничные шелковые совсем как зоины вот только обтягивали они крупную твердую ногу патрикеевой Хозяйка перехватила взгляд гостя, со стуком убрала ногу под стол, под холщовую скатерть. Зайцев вернул Зое книгу. «Простите, одолжил». Она кивнула, положила книгу рядом. Хозяин тотчас макнул глаза. «Вы читали, Тихий Дон?» — Оживленно завязал разговор Патрикеев. У него был голос опытного выносливого болтуна. Слова сыпались, как горошины. «Как вам понравилось?» интересное произведение. Обтекаемо высказался зайцев, садясь. Что Патрикеев намерен докладывать о каждом их слове и шаге прямо товарищу Емельянову, он не сомневался. Для того их с Зоей и поселили не в какой-нибудь дом колхозника или общежитие, а в этот хорошенький маленький домик. Зайцев только не знал, один ли Патрикеев или жена его тоже. А впрочем без разницы. В прессе Была дискуссия. Вкратчиво продолжал Патрикеев. Безличная манера, привившаяся на собраниях в Ленинграде. Похоже, в Новочеркасск этот новый стиль тоже успел дойти. Есть мнение, бытуют представления, слушали, постановили. Зайцев сразу оглох ко всему, что Патрикеев сказал, говорил и только намеревался сказать, и придвинул к себе тарелку с кашей. Патрикеев вещал. — Да, любопытно. Только и вставлял Зайцев, изредка отталкивая ногой кота. Тот крутился под столом среди ног, выпрашивая подачку. — Любопытно вы находите? — А я не понимаю, как это. Если есть подозрение, что товарищ Шолохов совершил литературное воровство, плагиат, то эти подозрения должны быть вынесены на партийное обсуждение. — Вот вы скажите ваше мнение. Вы — культурный товарищ из Ленинграда, — встряла Патрикеева. — Товарищ Патрикеева преподает русский язык и литературу в местной школе, — сдавленно подала голос Зоя. Зайцев поднял на нее взгляд от тарелки. — Я в литературе не разбираюсь, — пожал плечами Зайцев. — Но вы же читали, — пристал Патрикеев. В прессе поднимался вопрос относительно товарища Шолохова, что... Но в этот момент Зоя резко встала, извините, и стремительно вышла из-за стола. Ринулась сквозь сени, хлопнула дверь. Что такое? Что такое? Что я сказал? Засуетился Патрикеев, а глаза забегали. Одну секундочку. Зайцев поднялся. Хорошие люди не двинулись с места, только посмотрели друг на друга. Оба стучат, сделал вывод Зайцев. Еще в синях он услышал внутренний звук, а когда выглянул во двор, Зоя уже отплевывалась, утирала губы тыльной стороной ладони. Не смотрите. — сердито приказала она. А потом стала приминать траву носком туфли с бантиком. Вернее, не траву, а что-то в траве. — Зоя, перестаньте. — Я в порядке. — Вам плохо. Вы явно больны. — Мне хорошо. — С чего вы решили? — Мне хорошо. Ему пришлось посторониться. Зоя, не глядя на него, вошла в дом. Теперь она в самом деле выглядела лучше. розовела Оживилась. Зайцев решил, что уже в конторе НКВД сбагрит ее куда-нибудь под предлогом липового задания. Сделать и напечатать выжимку какого-нибудь толстого скучного тома или местных газет за неделю. Пожалуй, газет правдоподобнее. В трех экземплярах. я решение на сегодня, он повеселел. Снова опустил ложку в кашу. — Вы сейчас куда? — не удержался Патрикеев. «В НКВД?» — с оттенком удивления ответил Зайцев. Патрикеев кивнул, но успел глянуть на жену. Ушел на службу Патрикеев. Патрикеева, увидев, что Зайцев потянулся за кепкой, тотчас накинул на плечи шаль. «Я вас провожу». Но это не испортило Зайцеву настроение. Он правда думал начать день с визита в НКВД. Уладить питание, выправить карточки в местную столовую. На Вачеркас казался Зайцеву все симпатичнее. Приветливее топорщились тополя, акации выглядели мило растрепанными. То ли дело было в сытном завтраке, то ли в том, что немного походило на питерскую коломну. Для полного сходства только не доставало неба и камня, а коломни и зелени. Пара воинственных памятников попалась по пути. Мимо проехал открытый грузовик, полный красноармейцев потом еще один, в ту же сторону. В обоих была какая-то неприятная целеустремленность. Видимо, из-за ровного механического хода машин, так не похожего на нестроенный волнообразный ход всего остального на улице. Повозок, прохожих, баб, собак. трещали воробьи. На башмаки быстро осела пыль. Они сделались какими-то пепельными. «Вот бывшая женская гимназия, теперь школа», — звонко поясняла Патрикеева. Ей, очевидно, хотелось поболтать. Она ждала вопроса. Что за школа? Как ученики? Каникулы? Но Зайцев не задал, а взгляд Зои плавал по акациям. Ей хотелось туда, в кружевную тень. «Пришли», — наконец объявила Патрикеева и показала на знакомый особнячок. теперь ты -то уж точно не заблудитесь», — приветливо пропела она. «Обратно-то дорогу вечером найдете? Запомнили? Не заблудитесь?» Зайцев ее уверил. «Ну, до вечера». Зоя пожала ей руку. Зайцев тоже тряхнул полную мягкую ладошку. И отметил. Патрикеева сразу не пошла. Убедилась вначале, что гости из Ленинграда — культурные люди. Точно двинули к входу в НКВД. «Глядить не заблудитесь!» — еще раз крикнула она. Зайцев отметил глазами чернокрылый форт, стоявший у бывшего купеческого крыльца. Явно вымытый с утра. Пыли на лакированных крыльях еще не было. Кто сидел внутри, рассмотреть не успел. Зоя помахала вслед Патрикеевой, по обернулась к Зайцеву. — Ну что, знаете эту машину? — Нет. — Автомобиль облепили мальчишки. Они сами были похожи на Воробьев. Стремительная, чирикающая, пыльная стайка. Наиболее смелые норовили пристроить грязноватые ноги на подножки. Руки тоже не блистали чистотой. — Эй, стекло не трожь лапами! — беззлобно прикрикнул шофер в голубой фуражке. Шофер высунулся. Стайка дернулась, но не упорхнула. Это было бы выше их сил. Шофер жестом парикмахера обмахнул фары. Бросил тряпку под сиденье. Задвинулся сам. Восторженное внимание пацанят ему скорее нравилось. Зайцев вспомнил клейкий неуклюжий диалог, вычитанный ночью, вопросы, заданные бумажными плоскими липовыми героями. Вот и ответ, — подумал он, — эти мальчишки были будущим. Она восторженно ласкала взглядом фары, шины, нагревшиеся на солнце крылья и радиатор. Идете? нетерпеливо раздраженно позвала Зоя. Жара, очевидно, уже доконала ее. Манжетом шелковой блузки Зоя осторожно промакивала верхнюю губу, подворачивая ее так, чтобы не оставить на щеке отпечаток помадой. Зайцев буркнул: Угу, и снова остановился. Мимо со стуком прокатили две телеги. Молодая жизнь, влепившая железного коня, уже выбрала себе будущее не обратила на деревенские колесницы ни малейшего внимания. А Зайцев обратил. Под Рогожей на одной из телек торчали приклады, а тонкие железные ноги могли принадлежать только пулемету. Красноармеец сердито перехватил чересчур понимающий взгляд Зайцева, одернул Рогожу, укрыл. Не выдержал. — Ты, гражданин, проходи! Чеши, чеши, куда шел. А вы не ругайтесь! «Не стыдно вам?» — неожиданно встряла Зоя. Видимо, в провинцию эта ленинградская мода еще не дошла. Свои бабы, конечно, могли отбрить и похуже, но не таким тоном. И не такие вот завитые в помаде и узкой юбке. Красноармеец так обалдел, что только хмыхнул. Зайцев успел только заметить, как из-за угла подрулили давишние грузовики. А войти не успел. Навстречу вывалили натягивая голубые фуражки несколько НКВДшников. Некоторые были в штатском. Среди них, выгоревшие формы, выделялись красноармейцы. — По коням! — бросил кто-то. Все быстро запрыгивали в телеги, карабкались в грузовики, рассаживались. Мелькнула черная щетка волос. — Товарищ Емельянов! — крикнул Зайцев. Мотор Форда заурчал шефу навстречу, заволок слова. Емельянов, не глядя по сторонам, коротко бросил «Брысь!» Мальчишек сдуло, как ветром. Нырнул в машину. По крышам грузовиков стали хлопать, шоферы запустили моторы. Возницы дали вожжи. Кавалькада тронулась. Исчезла. Только оседала светлая пыль и пахла в воздухе бензиновым дымком. — Ладно, — легкомысленно подумал Зайцев, — перебьюсь сегодня без карточек. «Куда это они?» — спросила Зоя, и только сейчас он снова вспомнил о ней. И тут же забыл. На другой стороне улицы, за оседающим шлейфом пыли, его дальнозоркие глаза приметили знакомое лицо. Вернее, сперва знакомый силуэт, слишком прямую выправку, слишком тонкую, словно затянутую в корсет талию, и только потом костистое лицо из тех, что третье сословие любит называть породистым. — Вы куда? — изумилась Зоя. — Нам же в НКВД. — Идите, сделайте мне до конца дня статистику по району, — на ходу придумывал он. И непременно в печатном виде. — Статистику чего? — растерялась Зоя. Зайцев был уже на другой стороне улицы, уже пристроился на подходящем расстоянии, следом за фигурой, напоминавшей рюмку. «Скота — Скота! — крикнул он Зое на бегу. Курсант, спешившись, тотчас снял фуражку. На мокром от пота лбу виднелась красная полоска. Он утер лоб рукавом, как бы желая стереть ее вместе с потом. Зайцев и сам изнывал, как в такую жару курсанты прели в своих сапогах и галифе, он вообще не представлял. Ему казалось, что он сам мог бы варить яйца, просто подержав их у себя под мышкой. Империалистические шорты. Пробковые шлемы в качестве военной формы здесь, в Новочеркасске, были, конечно, идеологически неуместны, но желанны с сугубо климатической точки зрения. Не верилось, что и здесь бывает зима. Настоящая, со снегом. Корсет, а, впрочем, Зайцев уже знал, что фамилия его Артемов, товарищ Артемов бросил несколько коротких замечаний. Показал улыбку, видимо, был все же доволен. Отпустил курсанта. На манеже стояла такая звонкая пустота, какая бывает только в театре днем или в музее в выходной день. Зайцев не переменил позу, чуть подавшаяся вперед спина, локти на барьере. От барьера пахло смолой, а доски — светлые, с бежевыми глазками на месте спиленных сучков. Навели манеж, видимо, совсем недавно. — А вам, товарищ Зайцев, не скучно? Не надоело? — обратился Артемов, подойдя. «Нравится вам новый манеж?» — ответил Зайцев вопросом. «Подходящий. Курите? Нет?» «Правильно. А, впрочем, черт тебя знает, правильно или нет. Обливайся по утрам, упражняйся с гирями, ешь простоквашу на завтрак, а тебя чик, и снесли в первом же бою. А я вот скреплю. Вид у него при этом был и точно, как у старого дерева, но такого, что простоит еще лет сто. Артемов щелкнул крышкой карманной пепельницы. Зайцев дал ему выдохнуть сизый клуб. Папиросу Артемов держал на отлете. «А вы воевали? Или в тылу отсиживался? Или хотите узнать, на чьей стороне воевал потом? С красными, белыми, зелеными или серо-бурмалиновыми? Если советская власть признала вас членом нового общества...» Доверил обучение кадров Красной Армии, значит, советская власть в вопросе разобралась окончательно и бесповоротно. Я в ее решениях не сомневаюсь. Артемов бросил на него недоверчивый взгляд, а потом щелчками стал сбивать пепел. Курение — великая вещь, — подумал Зайцев. Дает столько предлогов разговаривать и еще больше не разговаривать. Он в который раз пожалел, что бросил. — Точно не хотите, снова предложил Артемов. Ну, дайте. Артемов вынул портсигар. Тоже щегольской, как и пепельница. Зайцев выудил пальцами гильзу, убрал за козырек кепки. На черный день. Артемов фыркнул. Как угодно. Между прочим, я вас еще тогда приметил, в Ленинграде. На манеже. Не очень-то вы хорошо маскируетесь для сыщика. Да я ведь ничего не разыскивал, просто познакомиться приходил. Считаете, маскироваться надо было? Артемов ответил неопределенным жестом. Странная война, заметил Зайцев. С одной стороны, животные, лошади. С другой, тут же новейшие механизмы. Газы. Человек противогаз Зелинского еще надеть мог, а зверье жалко. Так и для лошадей противогазы водились, между прочим. «Это как так?» «Слушайте, Зайцев, я думал, вы ради жемчужного сюда из самого Ленинграда притащились». «А вы?» — мысленно спросил Зайцев. «Тоже из-за жемчужного из Ленинграда так быстро смылись?» «Подальше, на самый край страны». Но вслух спокойно ответил. «Так и есть». «Чего же вы тогда государственные деньги разбазариваете? Вас в служебную поездку отправили, а вы не службу служите, а хвостом за мной ходите». Да разговоры светские ведете. От чего же светские? А, -а, а понял. Прием такой. Кружите вокруг до да около, а потом раз. Артемов вткнул сигаретой, как бы поражая мишень. Жест был отточенным, сабельным. С наблюдательным товарищем Артемовым следовало держать ухо востро. Вы как романтически работу милиции представляете? Ладно, товарищ Зайцев. «У вас свои приемы, у нас свои. У вас своя служба, у меня своя. И моя не ждет. Бывайте». Зайцев подался за ним. «И отлично. Мне как раз интересно, в чем кавалерийская служба состоит. Артемову это не понравилось. Из-за рутины. Скука смертная. Отлично. К скуке мне не привыкать». Не отстал Зайцев. «Мухи так и велись». На подоконнике стояли блюдца. «Это вас для кого?» — попытался шутливо заговорить с черноглазой подавальщицей Зайцев. «Для кошечек?» «Для мушечек. Мухоморы жареные», — недовольно объяснила та. «Поговору из местных». Зайцев не понял, правда или смеется над приезжим. Даже при виде мухоморов в животе звурчало. «Столовая только для работников и слушателей к куксам», — сурово отрезала подавальщица. «Дашка Курва!» Весело позвали ее из кухни. — Прими биточки! — Зря пришли, — повторил Артемов. — Ничего, не голодный. Я с вами просто посижу. — Вы ведь не против? — не отставал Зайцев. — Как угодно. Подавальщица вернулась к деревянной стойке с маслянистым шипящим противнем в руках. — Это что? — поинтересовался Артемов. — Биточки, по-казацки. — Тогда биточки. — Дашка-курва! — опять раздалось трубное из кухонного чада. — «Компот заберешь?» Подавальщица не подала виду, будто не ей, но опустила глаза к чинам. Зайцев оценил. «Капуста, пшонка», — томно поинтересовалась она у Артемова. «Пшонка», — мужественно ответствовал ее герой. На тарелку шлепнулась из половника. Артемов взял тарелку, подхватил с подноса оловянную ложку. Беточки казацкие по виду мало отличались от мухоморов. Артемов ел с аппетитом, ходил кадык на тощей шее и желваки на костистом лице. Он, очевидно, был из тех, на которых все съеденное горит, а не откладывается нежным начальственным салом. Курсанты за другими столами на них косились, переговаривались тихо, но никто не пялился. Будто так и надо. Артемов промокнул губы салфеткой. С той же обезоруживающей прямотой спросил. — После обеда тоже за мной увяжетесь? «Увяжусь», — чистосердечно признался Зайцев. «А вы что, собственно, вынюхиваете?» Тон у Артемова при этом был самый дружеский. Заинтересованный. не пугливый, не опасливый. Таким тоном один собиратель марок может беседовать с другим. Зайцев легко в него попал. Пожал плечами. «Сам пока не знаю». Артемов, потягивая стакану воду, кивнул. Как будто они и правда обсуждали марки. Или он был законченным душевно больным, или вне подозрений, но в любом случае почему-то Зайцеву он был симпатичен. Нравится вам на новом месте, опять сменил он тему. Какой у военного человека может быть нравится, не нравится? Приказ есть, приказ выполнен. Нравится. Милый Городишка. товарищ Будионову приказ? Товарищ Буденову приказ. По Питеру не скучаете? Не успел! Ах, товарищ Зайцев, ну к чему вы опять эти светские разговоры ведете? Нравится, скучаете? Вот то барышня вам. Курсантам и лошадям это перемена на пользу. Точка. Значит, мне здесь нравится. В смысле на пользу? Во всех смыслах. А какие есть? Артемов пожал плечами. Большой город, много соблазнов, а люди еще молодые маленьком, скажете, соблазнов нет?» «Ну, разве что маленький. Что здесь можно сделать? Напиться самогоном?» «Да поди достань еще его». «Что, а лошади тоже пьют?» Артемов уставился на него. Видел, что отчасти шутка, но не понимал, в чем. «Вы сказали, на пользу курсантам и лошадям тоже», — пояснил Зайцев. «Климат. Перемена климата. Лошадь солнце любит». Не зря же конные заводы у нас исконно все больше по югу шли. Поближе к Украине. Туда, — он махнул рукой. То есть сюда. Да, у нас в Питере с солнцем, конечно, — пробормотал Зайцев. А в Туле? Не бывал. А только повторю. Со мной вы теряете время. Артемов поднялся. Это почему ж теряю? А знакомство с рутиной? В данный момент я направляюсь осматривать закупаемых для курсов лошадей. С интересом осмотрю лошадей. Артемов хмыкнул. Оба снова вышли на санцепек. Артемов не обманул. Зайцеву быстро стало скучно. Скука собиралась где-то за лбом. От нее наливались тяжестью в веки. Чесалась спина. Гудела в ушах. А может, скучно было из-за жары? Пустырь был заполнен людьми и лошадьми. Все это бормотало, колыхалось, всхрапывало, вскрикивало, притопывало. И пахло, пахло, пахло. Запах был густым, маслянистым. Конский пот, человеческий пот, пыль. Сложно составленный дух армейских с гуталином в основе. Запах колол виски. Зайцев прикрыл глаза. — Да, Коптельцев, — размышлял он, — конечно, гадина. Но гадина разумная. Он прав. Зачем газ? Есть множество других способов убить жемчужного. Лучше. Проще. Надежнее. Таких, которые при этом бы еще избивали со следа, меньше. Но и они есть. — Как бы поступил я, — прикинул Зайцев. из под ресниц. Смотрины на пустыре шли полным ходом. Под ресницами лошади расплывались в дрожаще, переступающее на месте коричневатое пятно. Вывели очередного коня. не рослого, не статного, а какого-то сжатого, зло собранного. Не было в нем ничего женственного, что так поразило Зайцева тогда, в Ленинграде, на манеже. Мужик с чубом, явно из местных, держал коня под усы. Отсюда Зайцев видел, как Артёмов склонил свой прямой в талии стан к передним ногам, ощупал шишки суставов в белых носках, выпрямился, качнул головой. Нет. Что бы сделал он? Вернулся Зайцев к прерванным мыслям. Тюкнул жемчужного ломиком в подворотне. Вытер пальчики. Ломик бросил бы тут же. Риск? случайно увидит какой-нибудь прохожий или глазастая соседка в окне. Но Зайцев по опыту знал, что риска на самом деле нет. Есть, как это называл Крачкин, психология. Для свидетелей преступления почти всегда внезапно. От того почти никто потом не может толком описать внешность преступника. Одного и того же негодяя один свидетель назовет высоким, другой маленьким, коренастым. Один прилепит усы. Другое будет утверждать, что нападавший был рыжим, с бородой или вообще женщиной. Нет, преступник мыслил иначе. Ему не нужно было, чтобы проще и надежнее. Ему другое было важней. Явно не диверсия на вокзале. Террор не разбирает личностей. А это преступление было направлено на личность гражданина Жемчужного безошибочно, как и главнерв». Цепочка газ-лошадь-наездник была с виду ненадежной, Могла развалиться в любой момент. Для Зайцева, для Коптельцева, для Крачкина. То есть для дилетанта. Но для человека с иным, военным опытом, она была прочна и вела точки А к точке Б прямо, как Троицкий мост с одного берега Невы на другой. Для человека с опытом войны. Той самой войны, где были и лошади, и отравляющие газы. Для человека военного, прошедшего ту войну, фазген был естественен и надежен, как свинчатка для хулигана или яд для ленинградской домработницы. Здесь все как раз просто. Но ржавые гильзы явно никчемные, явно слишком. «Их двое», — предположил Зайцев. В этом преступлении двое. Один, ясно, убийца. Ему фазген был ой, как необходим. Газ дал отсрочку приговора. Помог замести следы. Отвести подозрение, иначе сразу бы павший на правильного человека осенило Зайцева. Он тот, чья вина иначе сразу бы показалась очевидной. И был второй. Кто знал или догадался? Кто подбросил гильзы на видное место? Бросил почти что из окна уходящего поезда. Но кто? Кандидатов целый к кукс. Пока еще неразличимы в своем воинственном единстве. Одинаковые галифе, одинаковые гимнастерки, одинаково заправленные кровати, одинаковое выражение на лицах. Одни и те же слова. «Двадцать три богатыря» чешуе как жар горя этот строй придется разбирать по бревнышку по зернышку на личности каждый курсант метил высоко за одинаковой формой кипели личные амбиции личные успехи личные таланты или зависть к ним у личности всегда есть мотив почерк примета есть как обронил артёмов свои соблазны особенно в большом городе. Зайцев раскрыл глаза. Случайно Артемов это обронил или нет? Подле белоногого жеребца тем временем жесты стали размашистее, голоса резче. Там закипала нешуточная ссора. Боже, какое уродство! Донеслось до Зайцева. Отчетливый петербургский выговор Артемова сделался визглив. Зайцев вынул руки из карманов. Похоже, пора было занимать место в первом ряду. — Эдак мы вовсе до шелудивых одров дойдем, товарищ Герасищев. — Хорошо. Что именно вас не устраивает? Товарищ Герасищев со своей короткой шеей, покрытой черными волосами, стал еще более свекольного цвета, чем был в положении нуль. Но говорить старался спокойно. — Вот это именно лошадь! — воспитанный Артемов не показывал пальцем. — Что же не так? — в голосе Герасищева был вызов. — Это советская лошадь. Из колхоза, — напыщенно объяснил он, — доброкачественного классового происхождения. Зайцев вспомнил жалобы товарища Кошкиной на дворняк под видом родовитых немецких овчарок, приобретенных в Германии на ценную валюту такими вот товарищами Герасищевыми. Скажет он ему дурака или нет, Зайцев с интересом следил за дискуссией. На лице Артемова появилось выражение человека с пульпитом — Будто сквозь дергающий зуб он выговорил, «Товарищ Герасищев, это брак, очевидный, железный, несомненный брак». «Нет, вы скажите, что не так, вы все равно не поймете». «А вы попытайтесь», — напирал Герасищев. Это лошадь не годится». «Повторю». «Лошадь удовлетворительная, из колхозного хозяйства!» Зайцев хмыкнул. Расстановка сил стала ему ясна. Знакома по множеству советских учреждений, для управления которыми требовались знания и опыт, а не только идеологическая грамотность. У старых кадров были знания, но не хватало политической благонадежности. Идеологически подкованные новые ни черта не смыслили в предмете в том, чем им предлагалось управлять. К Кукс, судя по увиденному, не был исключением. — Вот туда ей и дорога, в колхоз. Пахать, боронить, воду возить. Брак, он же шелудивый одр, нервничал, косил налитым глазом, подил морды, переступал ногами в белых носках. Мужичок с казацким чубом придерживал его под устцы. Нет, я прошу! «Я требую? Вы объясните!» Товарищ Герасищев налился до такого густого тона, какого Зайцев еще не видел в природе. «Это почему же вы считаете, я не пойму?» «Потому что эти знания я приобретал в течение многих лет. А вы думаете, что все можно усвоить за три минуты? Кратким курсом?» «Объясните!» — нехорошим тоном начал красный специалист. Но Артемов только махнул рукой. «Если требуется объяснять, товарищ Герасичев, значит, объяснять не требуется. Есть мнение, что вами движут другие мотивы». «Это какие же?» «Вы саботируете замену лошадей. Вам ничего не нравится». «Если вы имеете в виду, что я настаиваю не выводить наших рысаков в завод, то да, это верно». Заменять наших лошадей местными, тем более не вижу смысла. Модест Петрович! завопил свекольный ему вслед. Зайцев вспомнил мальчишек, облепивших форт. Артемов и Герасищев только думали, что один из них новый, а другой старый. На самом деле оба принадлежали прошлому. О прошлом спорили. Самых спор был давно мертв, будущее совсем пылом мальчишеской энергии, свой выбор уже сделала. В пользу дутых шин, подвесок, фар, трансмиссий, блокированных крыльев и бензина. Внезапно по группе военных словно пронесся ледяной ветерок, всех будто морозцем прихватило. Взгляды обратились на коренастого человека, шариком вкатившегося между спорщиками. «Так берете коня или нет?» со злобой не выдержал чубатый дернув своего коня за усцы. берем берем распорядился этот третий со своими белыми височками черными глазками и полнотой он был похож на барсука подскочил к белоногому жеребцу как-то вмиг ощупал его всего взглядом быстрых черных глазок и маленькими знающими дело ручками подтвердил хорошая лошадь добротная берем обернулся на окоченевших от взаимной ненависти спорщиков Кивнул одному, другому. «Берем, берем. Выводи следующую». Зайцев изумленно понял, что знает этого делового колобка. Видел в Ленинграде. «Где-то. Совсем недавно». «Где?» И в ту же секунду вспомнил. «Бутович. Моя фамилия Бутович». В тот самый день на ипподроме, когда отравленные легкие пряника схлопнулись, и призовой жеребец на всем своем знаменитом скаку обрушился головой вперед, увлекая за собой, круша борта дорожки и легкую игрушечную коляску, и бедные кости наездника жемчужного. — Моя фамилия Бутович. Это я вам позвонил. У Зайцева вспотели ладони. — Товарищ Бутович! — заорал он. Бутович оглянулся. Увидел. Узнал. Но прежде чем Зайцев дернулся вперед, кто-то сзади крепко схватил за локоть его самого. «Товарищ из Ленинграда! Товарищ из Ленинграда!» Зайцев искал глазами сбитую невысокую фигуру Бутовича, а за спиной гудела. тянуло. «Меня за вами!» «Отстаньте! Вы кто?» Лицо вытертое. Никакое. «Потом, я сказал!» — попробовал встряхнуть его Зайцев. Но хватка была железной. Профессиональной. На миг Зайцев ощутил в позвоночнике ледяной штырь арест а уже в следующий миг незнакомец залопотал растерянно за вами мигом чтобы бегом там это с другим товарищем из ленинграда женского пола который с ним э, с ней нехорошо.